Глава семнадцатая. Трах! Это было как падение в исходящую пару в ванну и более подходящего выражения, чем падение, не найти. Горячие облака испарений поднимались вокруг нас, и невидимая поверхность могла быть как в десяти метрах, так и в десяти милях под нами. «Включи свой гравитатор!» — крикнул я. — Мой остался в несуществующем девятнадцатом веке. Возможно, мне и не нужно было орать, потому что Ангелина включила гравитатор на полную мощность и выскользнула из моих нежных объятий, как маслянистый угорь Я поймал ее за ногу и судорожно вцепился обеими руками где-то поверх ботинка цельного скафандра и почувствовал, что эта часть скафандра начала довольно быстро сползать с ее ноги. — Я хотел бы, чтобы ты этого не делал. — Полностью с тобой согласен. Пробормотал я сквозь сжатые зубы. Скафандр вытягивался и вытягивался, до тех пор, пока нога Ангелина не стала вдвое длиннее нормы, и я начал подпрыгивать вверх-вниз, как на резинке. Я быстро взглянул вниз, но там был только сплошной туман. Материал космического скафандра прочен, но не рассчитан на такое растяжение. Что-то надо было делать. — Прекрати подъем! — крикнул я, и Ангелина немедленно отреагировала. Мы пребывали теперь в свободном падении. Как только движение замедлилось, ткань скафандра сократилась и швырнула меня вверх в объятия Ангелины. — Хм, — только и сказал я. Она взглянула вниз и, взвизгнув, вновь включила гравитатор на полную мощность. На этот раз я не был готов к этому, и посему выскользнул из ее объятий и продолжал падение в направлении твердого ландшафта, внезапно открывшегося внизу. За те доли секунды, что мне были отпущены, я сделал то немногое, что мог. Распластавшись в воздухе, широко раскинув руки и ноги, я постарался приземлиться на спину и почти добился этого до удара. Все потемнело. Я был уверен, что погиб. Мое сознание заполнило темнота, в которой промелькнула последняя мысль. Это было не только сожаление о том, что мною было сделано, но и о том, что некоторые вещи я мог бы делать намного чаще. Вряд ли я был без сознания дольше нескольких секунд. Когда я очнулся, рот мой был полон грязи и неприятного вкуса. Я выплюнул ее, еще больше выскрип из глаз и огляделся. Я плавал в полужидком море грязи и воды, из которого вырывались и лопались с легким треском большие пузыри. Они источали лавони. По берегам росли дистрофического вида камыш и другие водные растения. И я заорал «Жив! Я жив!» Шлепнувшись на сиропообразную поверхность, я сумел распределить удар по всей спине кое где пульсировала сильная боль, но похоже ничего не было сломано. Похоже там очень гадко, заметила Ангелина, паря в нескольких футах надо мной. Именно так гадко, как выглядит. И если ты не возражаешь, мне хотелось бы выбраться отсюда. Не могла бы ты спуститься? Я схвачу за твои лодыжки и ты вытащишь меня. Надеюсь, звук получится не хуже, чем когда вытаскивают из грязи сапог. Гнилое болото, казалось, вцепилось в меня, намереваясь удержать любой ценой, и только после отчаянного сопротивления отпустило, грустно хлюпнув. Я болтался на лодыжках моей любимой, пока мы дрейфовали над явно бесконечным болотом, исчезавшим в тумане во всех направлениях. — Смотри направо! — закричал я. — Вроде бы канал с проточной водой. Мне кажется, умывание и чистка не помешают. Я уж так измучилась с тобой, что не могу не согласиться. Течение было слабым, но оно все-таки было, насколько я мог судить по проплывавшему мимо стволу дерева. Посредине ленивого потока был золотистый песчаный островок, как будто специально для нас приготовлен. Я спрыгнул, как только Ангелина спустилась. Она не успела еще приземлиться, как я уже разделся и, стоя в воде, соскребывал с себя всякую мерзость. Когда я, отплевываясь, вынырнул, то увидел, что она сняла свой лунный комбинезон и расчесывает свои длинные локоны, которые в данный момент оказались белокурыми. Это было прелестно. На меня нахлынули романтические мысли. А тут мою задницу пронзил яростный огонь, я катапультировался из воды визжа, как собака, прищенившая хвост. Привлекательная и женственная Ангелина оставалась Ангелиной, расческа мгновенно уступило место пистолету, и в тот самый момент, когда я коснулся песка, прогремел единственный, но точный выстрел. Пока она прилаживала повязку на двойной ряд отметин от зубов, украсивших мою ягодицу, я смотрел на рыбину, изувеченную выстрелом, но все еще дергающуюся которая немного ошиблась в выборе обеда. В ее широко разинутой пасти было больше зубов, чем на складе зубопротезного кабинета, а быстро, затягивающиеся поволокой глаза, горели дьявольским огоньком. Ухватив ее за хвост, чтобы избежать все еще сокращающихся челюстей, я бросил ее далеко в воду. Это послужило началом такого бурного волнения на поверхности, что я понял, что, судя по частям тела этих тварей, которые то высовывались из воды, то исчезали. Был атакован одним из самых небольших экземпляров. «Двадцать тысяч лет не принесли пользы этой планете», — констатировал я. «Ополаскивайся до конца, я покараулю, а потом пообедаем. Практично, как всегда». Пока я очистился, она отстреливала неуемных хищников среди которых была одна большая рыба с жирными боками и рудиментарными конечностями. Она в развалку вышла из воды, чтобы пообедать мною, но мы сами ею полакомились. Из ее боков были извлечены прекрасные толстые куски филе, которые отлично прожарились под лучом теплового прожектора. Ангелина предусмотрительно захватила с собой флягу моего любимого вина, что сделала нашу трапезу незабываемой». После обеда я вздохнул, рыгнул и удовлетворенно вытер губы. — Ты не раз спасала мне жизнь за последние двадцать тысяч лет, поэтому я больше не сержусь, что был так внезапно унесен в эту парилку вместо возвращения в корпус. Но ты можешь, по крайней мере, объяснить мне, что произошло и что сказал тебе Койпу? Он стремился наговорить как можно больше, но я ухватил и суть. Он работал на своей машине времени, или как они ее там называют, и сопровождал твои прыжки во времени, так же, как и тот, кого считаешь врагом и называешь он. Враг сделал что-то со временем и создал вероятностную петлю, которая длилась пять лет, а затем подошла к пределу. Тогда он покинул коллапсирующую петлю, а ты нет». Вот почему Койпу послал меня в прошлое за несколько минут до того, как с петлей было покончено, чтобы вытащить тебя. Он дал мне данные для настройки спирали времени, которые позволят нам сопровождать его в это время. Я спросил, что, предположительно, мы должны делать здесь, но он все бормотал «парадокс, парадокс» и не ответил мне. «У тебя есть какие-нибудь идеи насчет того, что должно произойти?» «Все довольно просто». Надо найти его и убить. Игра стоит свеч. Я два раза пытался это сделать. Первый раз стрелял в него. Второй раз пустил в ход кумулятивные гранаты, но оба раза меня постигала неудача. Может быть, в третий раз повезет. Может быть, стоит предоставить заботу о нем мне? Прекрасная идея. Мы уничтожим его вместе. Это преследование во времени мне порядком надоело. А как мы найдем его? Проще простого. Если у тебя есть энергетические детекторы времени, благодаря предусмотрительности койпо он был. Ангелина протянула его мне. Банальный щелчок выключателя и стрелка покажет нам, в каком направлении находится враг. Выключатель щелкнул, но лишь освободил немного сконденсировавшейся влаги, которая вытекла мне на ладонь. Корцон не работает, сказала Ангелина. И ласково улыбнулась. Либо так, либо они в данный момент не пользуются темпоральной спиралью. Я покопался в своем снижении Мне пришлось оставить скафандр и некоторые другие вещи в 1807 году, но скользкий Джим никогда не расстается со своим искателем. Я гордился приспособлением, которое изобрел сам. Это была одна из вещей, которые он не отобрал у меня. Стойкий к различным средам. Прибор не мог находиться только в расплавленном металле. Компактный, не более чем с ладонь величиной. Он мог определить слабейшие проблески излучений в огромном диапазоне частот. Я включил его и провел обычный контроль. — Очень интересно. Я попробовал радиочастоты. Если ты сейчас же не просветишь меня, я больше не буду тебя спасать. — Будешь потому что ты влюбилась в меня навеки. Я нашел два источника. Один очень слабый и далекий, а другой, вероятно, близко. И прослушивается в огромном диапазоне частот, включая атомное и тепловое излучение, а также радиоволны. И еще что-то очень настойчивое. Достань крем от солнечных ожогов. Ультрафиолетовое излучение на максимуме. Держу пари, мы хорошо прожаримся. Мы смазались кремом. И хотя было очень жарко, надели одежду, чтобы защититься от невидимого излучения, льющегося с затянутого тучами неба. — Странные события происходят на земле, — сказал я. — Излучение, влажный климат, дикая жизнь в реке, боюсь, а я нет. После выполнения миссии можешь проводить палеонтологические исследования. — Но сначала давай убьем его. — А, сказано решительно. — Надеюсь, ты не будешь возражать, если я настрою аппаратуру так, чтобы мы оба могли в равной степени оценить преимущество гравитатора. Звучит забавно. Она освободилась с тропы. Легкое, как воздух, сдвоенное приспособление — эткая мечта осямских близнецов — подняла нас невысоко над морем грязи и понесло в направлении замеченной активности. Грязь и топь тянулись довольно далеко. И я начал ворочаться в стропах, жалея о силовых приспособлениях, когда, наконец, появилась суша. Сначала это были камни, высовывающиеся из воды, затем каменистое плато. Потребовалось еще немного энергии, чтобы поднять нас на его край, и тут индикаторная стрелка контроля мощности быстро поползла вниз. «Скоро придется идти пешком», — сказал я. «Это все-таки лучше, чем плавать» если только животные на суше получше, чем в воде. Моя Ангелина всегда оптимистична. И пока я отыскивал ответ по ядовитии, гряда камней впереди озарилась вспышкой света, за которой последовала резкая боль в ноге. — Я ранен! — закричал я больше от удивления, чем от боли. Потянувшись к выключателям гравитатора, я увидел, что Ангелина уже убрала мощность. Мы спускались на большую гряду камней, замедляя ход, и в последний момент остановились. Я перевалился на одной ноге под прикрытие большого валуна и только успел подумать, что нужно достать мою индивидуальную аптечку, как Ангелина уже рвала одежду на ноге, посыпала рану антисептиком, ввела обезболивающее и прозондировала отверстие. Она во всем и всегда пережала меня, но никогда не относилась ко мне неуважительно. Так небольшое и проникающее ранение, — объявила она, обрабатывая мою ногу аэрозолем, — заживет быстро, нет сомнений. Не наваливайся на ногу, а я пока убью этого, кем бы он ни был. Я слаб от лекарств и не успел ответить. Она уже исчезла среди камней. Нет никого в мире, похожего на Ангелину. Любящая нежная жена, и в то же время хладнокровный убийца, хотя брюки носил я пистолеты мы носили оба. Вскоре после ее ухода послышали звуки разрядов, шум катящихся камней, а еще некоторое время спустя ужасные крики, которые тут же сменились гробовой тишиной. Надо отдать дань доблести Ангелины, и я ни на секунду не усомнился в ее безопасности. Я тут же задремал от циркулирующих в крови лекарств. И проснулся, когда почувствовал, что меня дергают за стропы гравитатора. Я вскрикнул и, не моргая, уставился на Ангелину, которая распласталась рядом. Нужно мне спросить, что произошло. Она нахмурилась. Там только один человек. Других я не нашла. Это что-то вроде фермы, какой-то цех в поле злаков. Я, кажется, поскользнул, сбила его и еле удержалась, чтобы не убить, пока он лежал без сознания. Но все же не убила. Я поцеловал ее. Все это запрограммировано, моя прелесть. Некоторые из нас родились с этим, а другим это было устроено. Хирургически. Результат одинаков. Нет, думаю, чтобы это мне нравилось. Вот в прошлом действительно была свобода. Ну, когда-нибудь все мы станем цивилизованными. Она вздохнула, кивнула и быстро чмокнула меня в щеку. Возможно, ты и прав но как интересно было бы расщипать его на кусочки. Мы были теперь над досыпью и над господствующим здесь утесом. Здесь, на вершине, находилась небольшая площадка, на ней стояло приземистое строение из цементированных камней. Дверь была открыта, я протиснулся в нее, опираясь на плечо Ангелины. Внутри, в слабом свете, падавшем из маленьких окошек, Я разглядел большую комнату с двумя скамьями около дальней стены. На одной лежал связанный человек, который ворочался и бормотал что-то, насколько позволял ему кляп во рту. — Забирайся в другую постель, — сказала Ангелина, — а я пока посмотрю, нельзя ли добиться чего-нибудь человеческого от этого ужасного существа. Я уже сделал первые шаги к скамье, как вдруг в моих путаных мыслях мелькнуло нечто определенное. Я остановился, как вкопанный. — Постели-то две. Кто-то должен быть здесь рядом. Ответ застыл на губах Ангелины, так как в дверях с грохотом появился человек-поля из еще более шумного оружия.